Глава восьмая. Как же Эльблас удостоверился в том, что предупреждение Фабрисио не было ложным, о путешествии короля в Сарагусу? А между тем, то, что сказал мне астурийский поэт, было не лишено основания. Во дворце составился тайный заговор против графа-герцога, главой у которого, как говорили, была королева. И все же в общество, не просачивалось никаких слухов о мерах, принимаемых заговорщиками с целью свалить министра. Протекло даже больше года с того времени, и я не замечал, чтобы его положение хоть сколько-нибудь поколебалось. Но восстание каталонцев, поддержанное Францией, и безуспешная война с мятежниками вызвали в народе ропот и жалобы на правительство. Эти жалобы стали предметом обсуждения в совете под председательством короля, который потребовал присутствие маркиза де Грана, имперского посла, при Испанском дворе. Обсуждался вопрос о том, лучше ли королю оставаться в Кастилии или проследовать в Арагон, чтобы показаться войскам. Граф-герцог, которому хотелось, чтобы государь не ехал в армию, заговорил первым. Он указал на то, что его королевскому величеству будет пристойнее не удаляться из центра своего государства и поддерживал свое рассуждение всеми доводами, какие могло доставить ему его красноречие. Не успел он закончить речь, как его мнение получило одобрение всех членов Совета, за исключением маркиза де Грана, который, движимый только своей преданностью австрийской династии, и дав увлечь себя обычной для его нации откровенности, начал возражать против предложения первого министра и поддерживать противоположное мнение с такой силой, что король, пораженный ясностью аргументов, согласился с его суждением, хотя оно противоречило голосу всего совета, и назначил день своего отбытия в армию. То был первый случай в жизни этого монарха, когда он осмелился думать иначе, чем его любимец, который, приняв это новшество за кровное оскорбление, был чрезвычайно обижен. Удаляясь в кабинет, чтобы на свободе пережевывать свою досаду, министр заметил меня, подозвал и, взяв с собой, рассказал мне взволнованным голосом все, что произошло в Совете. Затем он продолжал тоном человека, который не может оправиться от удивления. «Да, Сантильяна, король, который вот уже двадцать лет говорит только моими устами, видит только моими глазами, предпочел мнение граны моему. И еще в какой форме, осыпая похвалами этого посла и расхваливая его преданность австрийскому дому, как будто этот немец преданнее меня». — Из этого легко заключить, — продолжал министр, — что против меня образовалась партия, и что во главе ее стоит королева. — О, сеньор, — сказал я ему, — о чем вы беспокоитесь? Разве королева за двадцать лет не привыкла видеть вас, хозяина положения? И разве вы не отучили короля советоваться с нею? Что же касается маркиза де Грана, то король мог встать на его сторону из желания увидеть свою армию и участвовать в походе. «Ты не попал в точку», — прервал меня граф-герцог. «Вернее, мои противники надеются, что король, находясь при войске, всегда будет окружен вельможами, которые туда за ним последуют. А среди этих последних найдется ни один недовольный, который осмелится держать перед ним речи, порицающие мое управление». «Но они ошибаются», — добавил он, — «я сумею во время поездки сделать государя недоступным для грандов». Так он и сделал, применив способ, заслуживающий подробного описания. Когда наступил день отъезда, король, поручив королеве заботу о государстве на время своего отсутствия, направился в сарагосу Но по дороге туда он проехал через Аранхуэс, пребывание в коем так пленило его, что он провел там около трех недель. Из Аранхуэса министр направил его в коэнсу где он забавлял короля еще дольше при помощи устроенных для него увеселений. Затем прелести охоты удержали монарха в Молина-Дарагон, и только после этого его отвезли в Сарагосу армии его стояла недалеко оттуда, и он уже собирался к ней отправиться. Но граф-герцог убил в нем это желание, заверив его, что он подвергается риску быть взятым в плен французами, которые занимали Мансонскую равнину. Поэтому король, испуганный опасностью, вовсе ему не грозившую, счел за лучшее запереться у себя, словно в тюрьме. Министр воспользовался его страхом, и под предлогом, будто охраняет его безопасность, можно сказать, не спускал с него глаз, так что вельможи, которые основательно потратились, чтобы иметь возможность сопровождать своего государя, не получили за это даже приватной аудиенции. Филипп же, которому наскучило, наконец, Сарагоса дурным помещением, еще более дурным времяопровождением, и, если хотите, затворничеством, Вскоре возвратился в Мадрид. Так этот монарх закончил свой военный поход, возложив на командующего армией маркиза де Лос-Велос заботу о поддержании чести испанского оружия.